Глава 18. Зависит от разговора. Сюрик любил поспать, и обычно у него не получалось подняться ранее, чем через пару часов после восхода солнца. Однако сегодня он покинул постель до рассвета, а с первыми лучами был уже у себя в кабинете. Несколько часов сна ничуть не улучшили настроение главы торговой конторы Сюрик. Он до сих пор не мог остыть от ярости из-за действий подчинённых, которых обвёл вокруг пальца обычный ученик магической школы. Да, невозможно было представить, что он окажется привилегированным клиентом гнома Евабанка, что избитый до полусмерти сумеет одолеть двух волшебников и сержанта. Тёрек сам видел останки неудачников, и от этой картины у него до сих пор кровь стыла в жилах. По всему получалось, парень оказался настоящим монстром, и они этого монстра упустили, недооценив. Попался бы Церику Курц вчера, и контора наверняка бы лишилась головы безопасности, но лысому и без того досталось, причем от каменного человека. Курца после потасовки сразу отправили к целителю. Помимо сломанной челюсти, он получил багровый синяк на пол лысины и сильное сотрясение мозга. Этот Атнил спокойно проходит в центр города, да ещё с подругой, умудряется потрепать моих чародеев и уйти, прихватив окаменевшего лемита, о котором я узнаю только постфактум. Видите ли, курс посчитал, что толку от каменной статуи никакого, а потом упрятал её в тот же подвал, куда затем оттащили еле живого пацана. Лучше бы они его убили. Сюрик едва ли не под страхом смерти, приказал взять Нила живым, поскольку синеглазый ученик вдруг понадобился королю Низишаду, пообещавшему за паренька пять тысяч золотом и поддержку, которая требовалась новому главе конторы уже сейчас. «Через три дня у меня будет пять сотен наемников, и я сменю к падшему всех приближенных. Они только и могут, что подводить». «Это надо же! Один юнец одурачил всю мою службу безопасности, а потом расправился еще и с людьми Хорха в сквере. Тот посчитал себя самым умным, собирался воспользоваться плодами трудов курца. Ха, получил!» Тюрику еще пришлось договариваться с гномами, чтобы в газеты не попали сведения о причастности людей конторы к инциденту. «Двести монеты и нападение якобы совершили заезжие негодяи», Павшие все до единого от рук грозных банковских стражей. Трупов, согласно статье, значилось три десятка, что подтвердили прибывшие на помощь с опозданием бойцы торговцев. Вот так погонишься за пятью тысячами, а в итоге сплошные убытки. А ведь мне еще с наемниками чем-то расплачиваться. Деньги утекают, как вода, сквозь пальцы, а без аванса наемники работать не станут. И ведь золота в городе много, только взять его сейчас не могу. «Ничего, после победы я выдаю все кланы досуха». За несколько дней после захвата власти Цюрик потерял много людей. Из двухсот наемников, прибывших перед началом боевых действий, осталось чуть больше половины, а подконтрольная ему территория уменьшилась. «Тут еще эта школа под носом, и знать не знаешь, чью сторону примут учителя и их ученики. А ведь там около пяти сотен чародеев». Такую силу не учитывать нельзя. Нечету утром Тюрик припомнил недавнее донесение службы безопасности о неком Кауре, работавшем в университете. Тот вроде раньше работал учителем в школе магии и занимался внешним охранным контуром. Курс взял в оборот бывшего преподавателя и приказал тому обеспечить лазейку для прохода через охранную систему. Вроде вчера было донесение от Каура, но с этим курсом Тюрук не успел просмотреть всю корреспонденцию, поскольку глава безопасности заявился с сообщением о захвате Нила, потом стремительное развитие событий заставило забыть о бумагах. Так, вот это письмо. Глава контура ознакомился с содержанием. Хоть одна приятная новость: получается, мы теперь имеем возможность проникнуть в школу и выбраться оттуда незамеченными. Весьма, кстати, Сегодня секретарь появился в поисках начальника и сразу заглянул в кабинет. "Приветствую вас, высочайший. Кого-то следует вызвать?" Курц окримался, челюсть ему срастили, но говорить пока не в состоянии. "Тогда зави Зенжа". Секретарь удалился выполнять указания босса. Зенж в совете конторы возглавлял направление по добыче полезных ископаемых и скупкам ценных ингредиентов. По всему графству были раскиданы его люди, готовые в любое время дня оплатить ценную находку. Будь то золотой самородок, драгоценный или полудрагоценный камень, корешки магических растений, некоторые части твари. У этого члена совета всегда имелись монеты, хотя жалобы на безденежье чаще всего приходилось слышать именно от него. Вызывали высочайший. Пошёл толстый мужчина лет 50. Садись, Зенж. Как твое важнейшее дело? Так ведь я уже отдал все накопленное высочайший. Скоро все мои работники померу пойдут, а как государство без ценных ингредиентов? Зенж прикрикнул на вошедшего Тюрик. Я предложил тебе сесть, ты меня не слушаешь? Прошу прощения, Сул под Зенжем жалобно заскрипел. А теперь слушай внимательно. «Ситуация такова, что, ежели ты срочно не найдешь пять тысяч золотом, государства не будет. Тебя и меня тоже не будет!» Глава конторы говорил с ударением на каждом слове, но вошедший, похоже, не уловил настроение Тюрика, продолжив старую песню. «Да я позавчера последнее отдал, свои кровные пожертвовал, более и взять негде». «Хочешь сказать, не справишься?» А зачем тогда пришёл и отбираешь у меня ценное время? Знаешь, что происходит с теми, кто теряет моё доверие? Нету сычейшей я. А хочешь узнать? Сказано было таким тоном, что Зенджу перехотелось жаловаться на безденшие. Он попросту растерялся. "Я это меня знаю, задача не из простых, поэтому и позвал, что верю в твои способности". И будь любезен, не разочаруй меня, почти ласково произнёс Тюрик. Продам всё своё имущество, но задачу решу высочайший, собравшись силами, выдавил из себя толстяк. Когда нужны деньги? Какой разговор мне нравится. Крайний срок послезавтра. Тогда с вашего позволения я пойду. Надо хорошенько потрясти тех, кто не допонял сложившейся ситуации высочайшей. Ступай, Сингх. Ежели кто-то станет противиться, сообщи моему секретарю. Тастяк поклонился и вышел из кабинета. Время такое, что следует подключать все ресурсы, продолжил размышление Тюрик. Кто у меня ещё имеется? Техники слышал, они почти схватили Кугала. Но, похоже, и сами не успели поверить в столь огромную удачу. Старик сбежал. В итоге ни один заказ не выполнен, а потому самое время выставить претензии. Глава конторы не знал, что старший присланного отряда похитителей погиб, а девять человек попали в плен при выполнении задания. Курс, который был занят поимкой Нила, так и не удостоился доложить о неудаче. Тюриков вызвал секретаря. Найди мне главного из хищников, пусть срочно зайдёт, а пока его ищут, позови Хорха. Вчера Цюрик пригрозил сподвижнику, что разжалует того и отправит на передовую. Сегодня понял, что Заря дал волю эмоциям, ведь Хорх, та ещё лиса, если его сильно напугать, может избежать, ослабев в позиции конторы. Поэтому следовало немного смягчить тон претензий. Приветствую высочайший. Панура произнёс в вашечье «Садись, в дому думать будем», — кивнул Цюрик и после короткой паузы продолжил. «То, что вы с Курцем вчера натворили, как сам понимаешь, ни в какие ворота. Тебе вчера досталось и за себя, и за него, хотя 80% вины лежит на голове безопасности. Курцу очень повезло, что так и не пришел вчера в сознание, но с ним разберусь позже. Анализ ошибок провел, что произошло в сквере». Почему, находясь в засаде, твои люди не смогли схватить беглецов? Им помогли высочайшие, мрачно ответил Хорх. Каменный человек ухмыльнулся Хорх. Нет, его мои люди на пару минут нейтрализовали. Когда схватили девку, неожиданно появились два волшебника: один со способностями воздействия на животных, другой создания заклинания невидимости. Откуда узнал Сюрик сначала решил, что собеседник пытается скинуть с себя вину. «Не все из моих сразу погибли в сквере», — ответил Хорх. «Один был серьезно ранен». «С ним можно поговорить?» «Нет, ночью помер, но из него постарались вытащить все сведения высочайшей. Наш целитель сразу сказал, шансов нет». Сюрик на несколько секунд выпал из беседы, пытаясь понять, как пареньку удалось столь умело организовать побег. Ведь угадать, что гномам кто-нибудь рискнёт помешать, и кто это был, удалось выяснить. По поводу второго чуродей ничего не известно, а первая была жена Транга. Какая жена какого Транга? раздражённо спросил Тюрик. Того, кто выиграл турнир, а потом взорвался в собственной карете. Не городи чушь, у той были зелёные глаза. считалось, что способности к магии несовместимы с подобным окрасом глаз. По ним её и узнали высочайший. Она кого-нибудь молнией шарахнула. Девка могла отдавать приказы нашим лошатям без чар это невозможно. Вдавать ранга, падшие вас всех задери, воскликнул Цюрик. А ведь она фактически является главой клана Пингов. Но почему у нас под носом шастуют столь ценные экземпляры, но ни одного из них вы не можете схватить? Нож, который Нил вчера достал из торбы, сильно впечатлил Зигину. И ей на ходу пришлось выдумать целую историю для непосвящённых, объясняющую столь бурную реакцию. В итоге девушка рассказала о давно утерянной семейной реликвии, а Нил, дескать, скорее всего, нашёл и её, и одного из пропавших родственников Зеленоглазки. И парень непременно должен отвезти Зигину к станкам дорогого родича. Они выбрались из подземелья на территорию школы уже с наступлением темноты. Нил сразу повёл всех к кваурду, надеясь, что наставник, как обычно, ночевал в лаборатории. Впрочем, в нынешней ситуации мало кто рисковал покидать школу. Здесь и учителя, и ученики находились под защитой стен и магического контура. У большинства родственники либо проживали за городом, либо постарались его покинуть, чтобы переждать смуту в сельской местности. Те, кто остался, старались забаррикадироваться в относительно благополучных районах. Надежды Нила оправдались, дверь в лабораторию им открыл Баурд. Ну да, кому ещё мог понадобиться старый учитель на ночь глядя? Решил навестить старика. Молодец, проходи. Я не один наставник, ни даже не вдвоём. И сколько же вас на мою голову свалилось? Пятеро. Заходите, не оставляйте же за порогом, усмехнулся вечно помятый преподаватель. Как никак холодный сезон наступил, по ночам не жарко, да и ты и смотрю, продрог весь. Кто ж в такую погоду в одной рубахе разгуливает? Когда последним в лаборатории вошёл Лимит, учитель по мутациям потерял дар речи. Этого человека превратили в камень, но я использовал заклинание о мягкой тверди. Домо, ничего не получится, помогли последствия полной мутации. Нил, не надо на меня вываливать сразу столько новостей, у меня же сердце слабое. Ты осилил полную мутацию сам? Но это же седьмой ранг, ты соображаешь? Специалист по мутациям многое хотел расспросить у парня, но с ним заявилась целая толпа. В итоге он махнул рукой и обратился к гостям. Господа, пойдёмте чайку выпьем. Щец эмоций много я собирался рассказать наставнику, но стоило затронуть тему схватки с конторскими ваурд, остановил парня. Нил, у нас самих сейчас сплошные проблемы с новой властью. Схит и Ройк делают всё возможное, чтобы спасти от них школу, а потому считаю необходимым пригласить его сюда. Ты же не хочешь два раза говорить об одном. Принёк задумался. нил, как представитель руководства повстанцев, куда входит и твой дед, считаю это разумным, но решать тебе, промолвил Гиёш. Хорошо, пусть приходит. В Аурт запустил сигнальное заклинание, и через 10 минут Схит уже был в лаборатории. Общение затянулось за полночь. Договорились на следующий день ближе к завтраку встретиться здесь же. Потом, чтобы у охранников не возникло вопросов, Схит лично проводил гостей в жилой корпус. Геоша и Нила в мужское крыло, Зигину и Дину в женское. Лимит по договорённости остался в лаборатории. Сегодня же их разбудили и пригласили обратно в лабораторию, чтобы продолжить разговор и обсудить совместные планы, а заодно и подкрепиться. Гости и хозяева расселись за накрытым столом и принялись за еду. Первые 5 минут никто не проронил ни слова. Затем стоявший возле стены Лимит приблизился к Нилу и дотронулся до плеча. А слуг в этом доме кормить не принято, спросил он. Ты же каменный, удивился чтец эмоций. Это повод нам не экономить? Нет, конечно. А что ты ешь? Всё, гулко ответил каменный человек. Тогда присаживайся. Лимиду сразу поставили тарелку и приборы. Ещё пару минут присутствующие наблюдали за его трапезой, пока Схит не вернулся к прерванному вчера разговору. Сегодня я успел обсудить позицию школы с ректором и его первым помощником, сказал он. Оба подтвердили, что нам не по пути с Тюриком. Однако это совсем не значит, что завтра школа вступает в войну. Схит многое поведал о видении руководства школы своего участия в противостоянии с торговой конторой. Директор и его зам понимали, что в случае победы Тюрика тот будет мстить школе за ней нейтралитет. Однако и вступление в войну на стороне повстанцев не даёт гарантии безопасности. Руководство прорабатывает вопрос эвакуации школы в безопасное место и очень надеется на Нила. Ты ведь наверняка знаешь, как выбраться за пределы нашего учебного заведения незаметно. Целую школу не получится вывести быстро, поразмыслив, ответил чтец эмоций. Но это возможно? Да. Только мы не сразу попадём пов станцам, всё равно придётся прорываться с боем. Лучше под покровом темноты. Да и жищи-то и закончились, думаю, это небольшая проблема. И тут к Песиди подключилась Зигина. А если незаметно попасть в центр города и ударить по врагу изнутри? Это поможет решить исход вашей войны. Людей слишком мало, покачал головой Гиош. Схид, сколько волшебников может выделить школа? Я имею в виду боевых магов. С учётом старшекурсников наберётся с полсотни, прикинул начальник охраны. Мало, требуется около сотни. Нам нельзя увязнуть в обороне Цюрика. Удар в центре должен быть быстрым и сокрушительным, чтобы сразу лишить торговую контору управления и дать понять наёмникам, что оплаты им не видать. Анализ Геош провел ночью после того, как Нил рассказал всем о причинах своего похода в логово Конторских. И по всему выходило, что собственными силами повстанцам не справиться. «Можно, конечно, взять студентов с младших курсов, но толку от них будет мало, а потери понесем большие», – произнес здоровяк. «Нет, на такое я пойти не готов». «Учтите», – добавил Геош, – «у нас меньше трех дней, не справимся, в срок проиграли». Собравшиеся сразу посмотрели на мага-аналитика, но вопрос задал Схит. И что произойдёт через 3 дня? Сопротивление от Цюрику станет бессмысленным, туманно ответил Гёш. Понимаю, что не всё и не всем можно говорить, но данные верны, продолжил напытываться Здраяк. К сожалению, да. Вопрос с привлечением боевых магов можно решить, снова заговорил Зигина. Но тут всё зависит от одного синеглазого волшебника. А можно с подробностями, поинтересовался Схид. В это время кто-то постучал в окно, и разговор пришлось прервать. "Кого там ещё пащий принёс на наши головы?" он направился к двери. "Зигина, ты и думаешь, дядя отпустит в город своих волшебников?" Нил не удержался от вопроса. "Как я говорил, всё будет зависеть от твоего с ним разговора. Одно могу сказать точно, дядя считает, что должен тебе. Нил, если ты снова куда-то собрался идти, я пойду с тобой. Дина крепко ухватилась за его руку. Не возражаю, но там решаю не я. Она? Девушка бросила строгий взгляд в сторону Зигины. И не она. Когда доберёмся сама всё увидишь. Молчавший до этого Ваурт, оглядев стол, спросил: Кто ещё голоден? Не желаете пирога с рыбой? Я бы съел, если никто не хочет, ответил только Лимит. На его край стола и перекачивало блюдо. Нилу каменный человек во время бытности обычным доставил немало неприятностей, поэтому особой приязни не вызывал и сейчас. К тому же на него требовалось расходовать немало магической энергии, да ещё как выяснилось, он и ел за троих. Ладно, вчера он здорово помог. Гледиш и дальше окажется полезным. Интересно, а его Тагар пропустит. Было бы неплохо поговорить о Лемиде с дядей Зигины. Наверняка тот мог бы многое рассказать. Вернувшись обратно в скит, выглядел озадаченным. За ним вошёл какой-то незнакомец. Ваурд. Представляешь, твой бывший зятёк нам всё-таки подгадил, возмущённо произнёс Здравяк. Каур И чего он сотворил? Вывел из строя часть защитного контура, причём так, что система не врубила тревогу. Вот же гнида, выходит, следует ждать незваных гостей. Уже дождались. Во время неприятного разговора с тюриком Мир ожидал, что собеседник затребует возвращения оплаты, но после высказанных претензий тот выдал новое задание взамен проваленных проникнуть на территорию школы магии и похитить оттуда кого-нибудь из руководства школы. Отказаться Миар не мог, поскольку не хотелось возвращаться в гильдию с очередным неисполненным заказом. А отправить на работу было некого, возвратить пленных хищников пообещали только вечером сегодняшнего дня. Оставалось лишь взять Тугра да самому отправиться на задание, причём выполнить сие требовалось ещё до завтрака, что они и сделали. При помощи деревянной лестницы из длинных широких досок обох хищников перебрались через стену. Далее по примерному плану, полученному от Тюрика, они добрались в сквер рядом со входом в лабораторию второго учебного корпуса, там и затаились, активировав очень дорогие маскировочные амулеты. Ранние часы являлись самыми благоприятными для похищений, поскольку большинство учеников и учителей в это время отправлялись на полигоны для совершенствования магического мастерства. Эти занятия занимали не менее 2 часов. Школа старалась повышать уровень начинающих волшебников, чтобы увеличить их шансы на выживаемость, а потому, несмотря на каникулы, учёба продолжалась. И упор теперь делали именно на закрепление практических навыков. Помимо руководства школы в списке кандидатов на похищение значились ещё несколько имён, в том числе и преподаватель по мутациям некий Ваурт. Юрик сказал, что этого вечно мятного типа найти проще других и объявил волшебника самой лёгкой добычей, если к тому, конечно, не приставили охрану. Были в списке и ученики, Нил и Дина. Парня Миар знал в лицо, ведь первые проблемы в Лаздыграде у хищника начались как раз из-за этого синеглазого волшебника. Подробное описание Дины также передали вместе с описанием начальника охраны Схида, которого стоило опасаться. А ещё Цюрик удивил тем, что, остановив в дверях, добавил ещё одну кандидатуру для похищения. Миар. Понимаю, что вряд ли её встретишь, но вдруг, если увидишь блондинку с зелёными глазами и сумеешь её доставить, я утрою плату. Речь о турнирной невесте, быстро смкнул хищник. Именно. Ходят слухи, что она в городе. Тут exception, что руководителей можно узнать по одежде, те ходят в костюмах. Однако, добравшись до сквера у второго учебного корпуса, хищники пока никого не встретили. И где люди? спросил у напарника турк. Может, они все вымерли? Тебе-то что? Чем меньше народу, тем больше шансов справиться с заказом, а нам сегодня оплошать нельзя. И кого будем брать? Да кто первый попадётся из нужных, тот и наш. О, смотри, Он того лучше не трогать. Мы его не дотащим. Турк указал на здоровяка, бодрой походкой шагавшего по аллее. Это начальник охраны, пояснил мэр. Такого лучше обходить десятой дорогой. Надеюсь, он не в лабораторию собрался. Надеждам было не суждено сбыться, а потом мэр чуть не выпал в осадок, ведь в лабораторию вошли Нил Дина, зеленоглазка и какой-то опрятный мужчина явно аристократического происхождения. Ты чего? окликнул ошеломлённого Тугар. А они что, издеваются? Что потом произнес Мяр? Почти все, кто сейчас зашёл в лабораторию, у меня в списке. И что делать? Это ловушка! сразу заволновался Тугар. Его сообщник ответил не сразу. Хищник знал, кем мнил приходится Кугалу, а потом принялся составлять новый план своих действий. Через полминуты он ответил поддельнику: Оставайся здесь. Придётся приступать к плану Б. А он у нас был